Глава вторая Мы проболтали почти всю ночь. Ольга оставила нас вдвоем, отправившись спать. Когда я дошла до кондиции развязанного языка, то выложила тени все с малейшими подробностями и деталями. Как заправский психолог, она слушала, не перебивая, только покачивая головой. Несколько раз я прослезилась, но она сказала, что это нормально, мне нужно выговориться и поплакать, станет легче. Тина была единственной, кому я рассказала все в мельчайших подробностях. И она поняла. Поняла меня на сто процентов. Я могу только представить то, что ты чувствуешь. Потерять ребенка. Да еще и так. Но боль пройдет. И тогда ты сможешь трезво оценить ситуацию. Если хочешь мое мнение на этот счет, то я скажу. Или могу оставить его при себе? Заметила она. Говори. Он самый настоящий псих. Поняла? «Таких нужно, как мартовских котов, отводить в лечебницу и лишать возможности размножаться». Я покачала головой. Понимала, что она права. «Время расставит все на свои места. Ты найдешь нормального ответственного мужчину, который будет отвечать за слова и поступки. И никогда, слышишь, никогда он не позволит себе так поступить. Наверное, я пока не готова доверять». Я отвела глаза. «Может быть, со временем я смогу забыть. Оставалось надеяться только на это». «Любила ли я?» сейчас это не имеет значения плыть по течению можно только сбросив камень с шеи иначе пойдешь к дну и я приехала сюда чтобы отделаться от этого тяжелого груза тянущего вниз оставив его на берегу черного моря там где мы впервые встретились с сомовым ну все идем спать утро вечера мудренее точно проснулась я ближе к полудню Усталость и тишина за окном как нельзя лучше подошли для долгого сна. К счастью, в этот день было воскресенье, и некуда было спешить. «Какие планы на Новый год?» – спросила я Тину, сидя на кухне и помешивая какао. «Обычно мы празднуем с мамой», – ответила она. «Как-то с детства повелось. Иногда к нам приходят близкие, правда их не так много. Но если хочешь, можно придумать что-нибудь другое. Клуб, ресторан, все, что пожелаешь. Не стоит нарушать традицию. Я вспомнила прошлые праздники». Вера в чудо, радость от влюбленности. Конечно, я не подозревала, что следующий Новый год буду встречать в чужом городе и семье, что вся моя жизнь перевернется с ног на голову. Что же будет дальше? Где мне предначертано быть через год? «Эй, не грусти!» — Тина взяла меня за руку. «Прости, не хочу, чтобы ты становилась моей жилеткой для слез. Подруга засмеялась. «Тогда не плачь!» Пройдемся по магазинам, купим подарки. Новогодний шопинг – лучшее лекарство от депрессии. Светыра с оленями, елочные игрушки, милые пустяки. Зачем? Мне некому делать подарки. Кроме Тины, друзей у меня не было. Ладно, кивнула, понимая, что нужно чем-то заниматься. Возможно, шопинг и правда спасет от депрессии. Город был украшен праздничной иллюминацией. Не хватало только снега. В этом году Питер не радовал горожан белым пухляком. В моем родном городе зима теплая, а здесь лучше бы был снег. Но даже так я быстро прониклась настроением. Ожидание праздника – это особая атмосфера чуда, как в детстве. Витрины магазинов переливались яркими огнями, зазывая зайти в каждый, который встречается на пути. Несмотря на сырость, в воздухе витало ощущение волшебства. Я ходила с открытым ртом, пытаясь впитать в себя каждую деталь, чтобы наполниться духом Рождества. Как же атмосферно! Настоящий европейский город! Совершенно не так, как у нас, где на праздник зажигают несколько фонарей на главной улице. Тина, улыбаясь, шла рядом, давая возможность вдоволь налюбоваться красотой улиц Питера. «Давай куда-нибудь зайдем, Уже не терпится что-то прикупить!» Хитро посмотрела на меня. «Выбирай, или можем зайти в каждый!» Я указала на ближайшие вывески. Среди них были детские игрушки, магазин сладостей и сувениры. Только не детский, ни за что. Не думать, что сейчас я могла бы покупать в похожем магазине игрушки для нашего будущего ребенка, который не появится на свет. Зайдем сюда. Люблю кондитерские, такие как это. Заметив, что я немного растерялась, подруга потянула меня в сторону самой красочной витрины. Перед нами возникла лавка мечты любого сладкоежки. Я переступила порог и превратилась в маленькую девочку, которая долгое время спала где-то внутри. Мои глаза загорелись, и все заботы отступили. Я снова стала малышкой, любящей новогодние елки за то, что там дают сладкие подарки. «Смотри сюда!» Тина схватила меня за руку и потянула в сторону маленького моста. Вокруг него был целый город, пряничные домики, каналы и даже шоколадный Исакиевский собор. Все было такое маленькое, «И такое яркое! Безупречно! Почти ювелирная работа!» «Да, я тоже всегда смотрю на это и поражаюсь. Так точно выполнить Невский проспект в миниатюре!» — улыбнулась Тина. «Приведи сюда ребенка, и он захочет остаться здесь насовсем!» Без устали стреляя разбегающимися по сторонам глазами, пробормотала я. «Мы с мамой приходили сюда поглазеть!» — едва слышно признала Тина. Она не позволяла мне есть много сладкого, боялась, что унаследую от бабушки диабет. Но я все равно тайком прибегала сюда и даже покупала конфеты. Только не говори маме, ладно? Мы начали смеяться, а я погрозила ей пальцем. Так и быть, пусть это будет нашей маленькой тайной. Пожалуй, нужно что-то купить. Но таскать тяжелые сумки не хотелось, и тут мне на глаза попался большой короб с надписью «Добро». «Это сбор на подарки для больных детей. Мы ежегодно делаем им сладкие сувениры вместе с нашими покупателями», рассказал продавец. «Как здорово! И что нужно сделать? Купить одно из марципановых сердец с любой суммой пожертвования. Я выбрала самое красивое сердечко и оставила пожертвование. Тина тоже сделала взнос, и мы, довольные, продолжили нашу прогулку. Домой мы вернулись, не чувствуя ног». Следующим утром Тина разбудила меня достаточно рано. Она заглянула в комнату и спросила. «Я на работу. Найдешь чем заняться?» «Да, прогуляюсь. Не беспокойся». Я тоже ответила ей улыбкой. «Тогда до вечера». «Пока», — я помахала. «Доброе утро, Стефания. Кто рано встает?» На пороге кухни показалась Ольга. «Доброе утро. Точно подмечено. Сварить кофе для вас?» — вежливо предложила я. «Да, пожалуй». Она села на диванчик и начала незатейливую беседу. Эта женщина была образована и интеллигентна. «Не хотите составить мне компанию сегодня? Я планирую немного прогуляться. Питер – безумно красивый город, и я хочу насладиться его праздничным убранством». «Я бы с удовольствием, только подруга попросила присмотреть за внуками. Я никогда не отказываю ей. У нее замечательные близнецы, хоть и любят пошалить». Она говорила с теплотой. «Могу я как-нибудь помочь вам?» На всякий случай уточнила я. Ольга о чем то задумалась. «Ты любишь детей?» — улыбаясь, спросила она. «Да. Если хочешь, можешь составить мне компанию. Вдвоем веселее, это будет занятно. Уверена, тебе понравятся эти малыши, они славные». Я быстро убрала посуду, нацепила пальто, и уже через час мы топали в сторону дома таинственной Ольгиной подруги. Полина жила в просторном коттедже, до которого мы смогли дойти примерно за 30 минут. Вокруг дома простирался большой и ухоженный сад. Правда, зимой он не цвел, но летом здесь наверняка потрясающе красиво. Территория не была огромной, но по сравнению со скромным домиком Тины, это был почти дворец. Поднявшись на крыльцо, мы постучали в дверь. Спустя пару минут на пороге показалась худощавая женщина, одетая в красивый костюм. Она удивленно посмотрела на меня, но, заметив рядом со мной Ольгу, расплылась в приветливой улыбке. «Дорогая, спасибо, что пришла!» Приглашая пройти внутрь, сказала она. «Познакомь меня с этой очаровательной особой!» Бросая на меня изучающий, но добрый взгляд потребовала хозяйка. «Это Стефания, подруга Тины, приехала в гости на Новый год и любезно вызвалась составить мне компанию». Я вежливо улыбнулась. «Приятно познакомиться. Меня зовут Полина». Она приветственно протянула руку. «Добрый день, Полина. У вас красивый дом». «Спасибо. Это дом моего сына. Но я часто бываю здесь из-за внуков. Как тебе нравится город?» «Замечательный. Я бы с радостью поболтала с вами, но, увы, тороплюсь. Приходите к нам на чай как-нибудь в выходные». «Спасибо». Договорить не удалось. В этот момент послышался топот. Со второго этажа бежали всего четыре ноги, но грохот стоял такой, словно стадо слонов неслось к водопою. Я расплылась в улыбке, представляя себе малышей. «Ольга, ты пришла с нами поиграть?» Сшибая меня, словно торнадо, близнецы кинулись к женщине, повиснув у нее на руках, как обезьянки на лиане. «Конечно, я жить не могу без игр», — рассмеялась она. «А еще я привела с собой Стефанию. Она тоже любит играть». Дети повернули голову в мою сторону. На меня смотрели две милые мордашки. Девочка и мальчик лет пяти. С них можно было рисовать картины. Светлые курчавые волосы, огромные ярко-голубые глаза с озорным блеском и идеально отглаженные костюмчики. Я даже представила, что случайно попала в королевскую семью. Именно так, по моему мнению, выглядят дети аристократов. «Привет, Стефани!» Хором воскликнули они и бросились ко мне, рассматривая со всех сторон. «Привет!» – не зная, как обратиться к ним, просто ответила я. «Я Элли», – девочка представилась первой. «А это мой брат Андрей. Пойдем, я покажу свою комнату». Девчушка потащила меня за собой. «Нет, сначала я покажу ей свою комнату», – вступил в диалог мальчик, потягивая меня в противоположную сторону. «Стоп! Если вы будете тянуть в разные стороны, то я разорвусь, и тогда вам придется звонить портному, чтобы он меня заштопал», – рассмеялась я. Дети стали хохотать. Похоже, моя шутка пришлась им по душе. «Они найдут общий язык», — услышала я обрывки тихого разговора Ольги с Полиной. «В районе пяти приедет Тимур. Я пойду. Удачного дня вам». Повернув голову, я увидела, что хозяйка дома скрылась за дверью, оставив нас на растерзание внукам. «Ну что, будем тянуть жребий?» — подала голос Ольга. «Да, а кто такой жребий?» — Все еще смеясь спросили дети. «Это испытание. Кто из вас победит, тот первый демонстрирует Стефани свою комнату». «Давай!» – заулыбались они. «Где надо тянуть?» «Это условно. Сейчас мы решим, что будет нашим жребием». Я увидела маленького медведя, сидящего на кресле. «Есть идея», – сказала я. «Сейчас я спрячу медвежонка в одной руке, и тот, кто угадает, в какой руке он спрятан, станет победителем. У нас будет три раунда. Правила понятны?» «Да!» ответили близнецы. Я аккуратно взяла с полки игрушку и убрала за спину. Элли угадала два раза из трех и, издав победоносный клич, потащила меня за собой, оставив расстроенного брата с Ольгой. Я немного притормозила, обращаясь к мальчугану. «Андрей, я буду рада, если ты устроишь мне экскурсию по комнате Элли, а потом она расскажет про твою. Лучший экскурсовод получит приз». Как оживились дети, услышав про награду, я даже подумала, не умирает ли внутри меня нянька года. Теперь каждый из них не спешил перетянуть меня в свою комнату, а наоборот, они очень подробно рассказывали друг о друге, дополняя и поправляя факты, а, возможно, и приукрашивая, чтобы мне было интересно. Сколько всего я узнала из детских уст про каждый рисунок на стене, про каждую дощечку на полу и игрушку. Они соревновались не на шутку, веселя меня, и умиляя Ольгу. «Интересно началось мое путешествие. Вчера магазин сладостей, сегодня в гостях у близнецов». «Итак, самое время определить лучшего экскурсовода», сообщила я, когда дети начали перечислять достопримечательности комнат по второму кругу. «Ольга, за кого ты отдашь свой голос?» Она посмотрела на меня, не зная, что ответить, но я хитро подмигнула ей. Дети затаили дыхание. «Нам нужно посовещаться», — сказала Ольга. «По-моему, у нас сегодня беспрецедентный случай», — торжественно объявила я. «Целых два победителя, а это значит, что никто не останется без приза». Элли захлопала в ладоши, а Андрей поступил более практично. Он задал вопрос, желая узнать, какой конкретно подарок их ожидает. Я растерялась, совершенно забыв подумать о главном, что я могу предложить этим детям. На помощь тут же пришла Ольга, все-таки ее опыт общения с близнецами гораздо обширнее моего. Сегодня наш приз мороженое, только чур никому не говорить. Близнецы обрадованно закивали: Что может быть лучше, чем ледяной десерт посреди зимы в тайне от родителей? Надеюсь, никто не заболеет ангиной после нашего самовольства. Пока Ольга и детишки гуляли в саду, я купила мороженое и принялась готовить чай на чужой кухне. Это было довольно странно. Впрочем, я быстро нашла все необходимое, и уже через полчаса мы вчетвером сидели за круглым столом и пили вкусный чай в прикуску с десертом. Я с любопытством наблюдала за малышами. Элли ела аккуратно, наслаждаясь каждой ложечкой. А вот Андрей специально перепачкался в шоколаде и смешил нас забавными рожицами. Это было настолько мило и весело, что я потеряла счет времени, и только хлопок двери в холле заставил меня вспомнить, Мы с Ольгой в гостях. «Кажется, не успеем скрыть следы преступления», промелькнуло в мыслях, когда шаги стали еще громче, и на кухне появился мужчина. Вероятно, это был отец близнецов, потому что они вскочили со стульев и бросились к нему на шею. Он с нежностью потрепал каждого из них по голове и обнял. Наблюдать за проявлением чувств было немного необычно. Я представляла отцов более сдержанными, «Быть может, причина в том, что у меня самой был достаточно суровый отец, никогда не проявлявший чувства. Хотя, возможно, данный случай редкое исключение исправил». «Папочка, мы ели мороженое», — радостно доложила Элли, напрочь позабыв про наш уговор. «Вот это новости! Мне не осталось?» Вместо того, чтобы рассердиться, мужчина оторвался от малышей и обратил внимание на нас с Ольгой. Судя по его лицу, увидеть на кухне кого-то кроме Ольги он не ожидал. «Спасибо, что выручили в который раз», — улыбнулся, переведя взгляд на меня. «Добрый вечер, Стефания!» «Добрый», — ответила я, зачем-то вскочив со стула и сильно смущаясь. Передо мной стоял тот самый друг Тины — Тимур.